«Я это понимаю, но что-то не по себе». «Идут, идут к нам», — сказал Королев и выпрямился. Криколенко со свитой приблизился к взводу. Нилов сделал несколько шагов вперед и, отдав команду смирно, отрапортовал по всей форме. «Нилов, как же, как же, любимчик мальца», — с иронией заметил начальник. «У тебя все в порядке?» «Так точно, товарищ подполковник». Не замечая подколки, ответил Алексей, «Посмотрим, посмотрим». Как-то загадочно, с заметной иронией сказал Криколенко, глядя на инспекторов. Но проверять взвод он не стал. Посмотрел на часы, приказал командиру батальона подготовиться к общему построению. Маркевич громко скомандовал подравняться. С минуты на минуту ковровой дорожки, растерянной на плацу для доклада, должен был подъехать министр. Крикаренко нервно поправлял фуражку, одергивал пол кителя и посматривал на часы. Офицеры управления и личный состав батальона замерли в ожидании. тишину нарушила трели сотового находившегося в нагрудном кармане начальника. Крикаленко дрожащей рукой приложил ее куху и побежал в здание гаи. легкий смех проплывший волной по рядам батальона утих только тогда когда подполковник скрылся за дверью. Нилов посмотрел на подчиненных и Те прекратили смеяться. Во взводе по-прежнему сохранялось уважение к командиру, несмотря на то, что среди инспекторов были и старше его по возрасту. Никогда он не выпячивал себя перед ними, поэтому и заслужил уважение коллектива. Относились к нему дружелюбно, с пониманием. «Особенно торжествовал Королев». Став заместителем командира взвода, он, как один из стариков и друг Нилова, позволял себе поговорить с командиром и на отвлеченной темы. Алексей Викторович громко обратился он к Нилову. — А ведь начальство уважает наш взвод. — Как это ты заметил? — спросил Алексей. — Ну как, во-первых, Криколенко ни разу не выругался. Это уже много чего значит, а во-вторых, Вот это многобиообещающее как же, как же. Ох королёв, любишь ты фантазировать, улыбаясь, ответил Нилов. Увидев на плацу свиту сопровождающую министра, он попросил инспекторов сосредоточиться, внимательно выполнять команды. Сердюков, одетый в черную форму, перетянутые ремнями, с нагрудными знаками в краповом берете, уверенно вальяжно шагал впереди всех. Чуть сзади шли два его помощника и Крикаленко. Заммыкали шествие трое незнакомых подполковников, видно из центрального аппарата. Посмотрел я на ваше служебное здание и приятно удивился, признался министр после приветствия личного состава батальона. — Знаете, я уже побывал во многих подразделениях, видел всякое, но такой порядок, как у вас, впервые удалось увидеть, особенно во дворе, на чердаке, в туалетах. — А как пахнет там, товарищ министр, как приятно пахнет, — поддакнул рядом стоящий помощник. Среди инспекторов снова послышался легкий иронический смех. Сердюков выдержал паузу, глянул поверх строя, сказал — Я всегда говорил и буду говорить, что ничто так не осложняет жизнь, как мелочи. Вот не ставил бы свои пять копеек, Иван Иванович, глядишь, ему бы что-то перепало. А так как он не может отделить мух от котлет, не знает, что столб — это отредактированная сосна, пусть пока мучается и страдает. А мы, прежде чем перейти к столу, К краткому, так сказать, вступительному слову, вот тут посоветовавшись, после осмотра здания условия вашей службы решили за правильное понимание танковых сигналов присвоить начальнику управления ГАИ Криколенко досрочно звание полковника милиции. строй заметно оживился. На лицах офицеров и сержантов читались удивление и растерянность. По полученение досрочного звания да еще и сверхпотолка не за конкретный поступок, а за надлежащий внешний вид территории и изданияние управления Гаи стало реальностью для работников милиции. Луаво прищурив пронзительно острые холодные голубые глаза, Сердюков выждал, когда стихнет оживление среди работников госавтоинспекции, вручил полковничьий погоны Крикаленко и снова обратился к инспектору. Я в первый день своего назначения министром, выступая перед офицерами центрального аппарата, сказал, что рабочие места сотрудников органов внутренних дел не должны быть похожи ни на помещение камерного типа, ни на штрафной изолятор. Ваш командир, полковник Криколенко, поступил по принципу «делай, как я» и выиграл. «Кто же ослушается, тот останется ни с чем». В лучшем случае я скажу ему, от винта в худшем будет продемонстрирован 33-й танковый сигнал с показом слоника. Это делается вон так. Сердюков вытянул наружу карманы брюк, это уши, объяснил он. А хоботок покажу тому, кто провинится. Поэтому, продолжал он. чтобы никто из вас не дошел до подобного предупреждения. Стреитесь к прогрессу корпоративных отношений, культивируйте красоту отношений между людьми. Ваша внешность должна вызывать у женщин желание, а не наступление раннего климакса. Знаете, что красота личностная проявляется во взаимоотношениях, причем внешний вид, подтянутость играют первичную роль. Молодой человек, дошедший до состояния половой тряпки не вызывает уважение так же как и тот, который не в состоянии решать проблемы на уровне жены, коллектива, других ведомств и учреждений. Вы заметили, что о ведомстве формируется мнение, будто бы ментовка – самая неповоротливая система, которую не сможет реформировать контуженный бронебойно-тупоголовый танкист. Вот некоторые аспекты технологии и психологии корпоративно-служебных отношений для создания системы. Говорят, есть один подход к решению этой проблемы, а я знаю два – спереди и сзади – ласковый и агрессивный. Сколько раз я его демонстрировал, стоя лежа с колена, причем знал, где погладить, а где и ткнуть. Поверьте, полет процесс нормальный. главное не оскотиниться, не рыситься, не вести себя по ментовски. Наша стратегическая задача – это тактика. Она, естественно, без учебных заездов и команд, без перевода крови в мочу, без вождения по препятствиям в ограниченном проходе и позволит нам создать систему. Для ее создания у нас есть все – время, поддержка сверху. Я принял правила игры, образ жизни нашего руководителя. Я считаю… Будет благородным, если вы примете стиль, психологию и технологию вашего министра. Осознаете это, значит, родится та структура, с которой не воевать будут, а будут бояться обидеть словом. Все авторитеты будут сидеть в люксах с монашками, голубыми, естественно, и тогда на нашу систему... Может накатить телегу только прокуратура, поскольку милиция – это зеркало нашего государства, а прокурорские работники – это мухи, которые на него садятся. На систему сказать «сука» может еще и шизанутый журналист, но и на него найдем ноги. Потом появятся шарниры, гайки, болты. Мы не должны потерять лицо, не должны позволить вытирать всякому отребью, Грязь о наш мундир. И еще, запомните, никто кроме нас не сможет сделать это. Сердюков повернулся в сторону Крикаленко, пожал ему руку, тот вытянулся и услужливо пригласил осмотреть внешний вид и экипировку личного состава батальона. Министр согласился, подошел к первому взводу.